10 сентября 2011 года, суббота, Подмосковье. Сегодня я решила вести дневник. Импульсивное решение, возникшее подспудно. Не правда ли странно, тем более для субботы? Обычно все дела начинают с понедельника, но что-то вдруг накатило. Мне некому все рассказать. Теперьшним собеседником становится бессловесный компьютер, с которым и обсудить-то по-настоящему ничего нельзя а только вываливать в его память наболевшее. Если бы и свои болячки можно было так же просто выкинуть в помойное ведро и забыть, как страшный сон. Я живу с некоторых пор по совершенно иным законам. Каждый день мой, и нечего откладывать на потом, потому что потом может и не случиться. Решение вести дневник для многих покажется неожиданным, но только не для меня самой. Лет с десяти до двадцати я вела его с переменным успехом. Сначала каждый день, потом все реже и реже. И, наконец, мои прозаические заметки перешли в стихи. Да, я поэтесса. Как и большинство творческих людей, несколько темпераментно и эксцентрично. Эмоции бьют через край так, что иногда трудно остановиться. Душила и подавляла их в себе долгое время, потому что всегда была окружена прагматичными технарями. Сама я тоже окончила технический вуз. Еще лет десять назад не представляла себя кем-то иным, кроме инженера. К последнему классу средней школы, еще до перестройки, когда мы были уверены в завтрашнем дне, у меня сформировалось представление о дальнейшей спокойной и размеренной жизни в каком-нибудь конструкторском бюро. Но душа покой не находила. После долгих поисков смысла жизни меня таки занесло в поэзию. И на удивление меня окружили такие же личности, как и я сама. Лирические, неугомонные, немного странные для обычных обывателей, трудные в общении и слегка оторванные от действительности. В общем, на пятом десятке лет я обрела себя. Не переставая удивляться тому, что состою в Союзе писателей России. А мои стихотворения, вынесенные на всеобщее обозрение, вдруг оказались нужны не только мне и моим ближайшим подругам, но и другим читателям. Меня до сих пор повергает почти в ступор, когда кто-нибудь подходит и просит продать книгу. Да, именно продать. То есть появились любители, а в большинстве своем, любительницы моих стихов. Но дневник я решила вести по причине далекой от поэзии. У меня около полугода назад. Обнаружили рак. Вылезу ли я из этой передряги или нет, одному Богу известно. К нему я обращаю денно и нощно свои молитвы о милосердии, о прощении, об исцелении. Слышит ли он меня? Надеюсь, слышит. «А пока конца края не видно моим душевным и физическим страданиям. Ведь меня не опекают озабоченные моим состоянием близкие родственники, любимый муж, хотя все они имеются в наличии. Но только в наличии». На самом деле, все самоустранились и наблюдают со стороны. Чем дело закончится? Иногда дают умные советы. «Это с их точки зрения умные, но мне они не нужны». Кто-то из великих, то ли писателей, то ли философов, сказал «Не давайте советов. Глупые люди не смогут ими воспользоваться, а умные в советах не нуждаются». Я самоуверенно причисляю себя к последним. Но сейчас мне важна, как и всем другим онкобольным, поддержка близких, а не отстраненные советы чужих людей. По-видимому, отправной точкой моих записей явилось стремление показать окружающим людям Как важна, как жизненно необходима тяжело больным поддержка со стороны. Нужно, чтобы кто-то с самого начала, с постановки страшного диагноза, взял бы за руку и водил по всем этим жутким кабинетам, когда нет сил заставить себя войти в очередное чистилище, когда мозги отъезжают от страха. Я пишу эти строки, а думаю совсем о другом. Я жду и надеюсь, что из своей дикой по своей сути спячки выйдет мой муж, который не только безучастен, а каждую минуту пытается меня добить своим холодным равнодушием, пытается подтолкнуть в открывшуюся передо мной вечность. Он переменился ко мне лет пять назад, после того, как мы бурно отметили его пятидесятилетие. Внезапно между мной и Дмитрием опустилась с лязганием железная ржавая завеса. Клац, и все. Никогда больше не возвращались ко мне минуты счастья и близости, духовного родства и безудержного поклонения моему Богу, Дмитрию. И я не понимаю, за что? За что он так со мной? Я любила его всегда так сильно, что невозможно любить сильнее. И теперешняя болезнь из-за обиды на него, на его измену, которую я не могу из себя изгнать, сидящую внутри раскаленным колом. Я не могу простить, потому что не могу понять. Миллионы раз я задавала ему и себе вопрос. Почему? Но так ничего и не поняла. На сегодняшний день бьюсь с болезнью один на один, хотя точно знаю, что один в поле не воин. Но плаву меня удерживает моя дочь, которой в апреле исполнилось восемь лет, и стихи, в которые я погружаюсь, как в убежище от постоянной боли и страха, выплескивая их на страницы, и облегчая временно свое состояние. Иногда придумываю себе неведомую страну, зазеркалье, в которую прячусь от неизбежности. Но можно ли опираться на столь хлипкое сооружение? Не знаю. Время покажет. Конечно, есть еще подруги, знакомые, принимающие самое действенное участие в моей судьбе. Они тормошат меня, не давая соскользнуть в омут депрессии, из которых не выбраться. Тем не менее... Хочется рядом видеть своего родного человека, на которого можно опереться в трудную минуту. А его-то как раз и нет. А может, я слишком идеализирую возможного спутника жизни? А существуют ли такие на самом деле? Многократно задаю себе вопросы и отвечаю. Да, есть. И нечего далеко за примерами ходить. В моей собственной семье на уровне родителей, бабушек, дедушек полным-полно подобных примеров. А мне не повезло. В прошедшую пятницу я оформилась в больницу, чтобы провести очередную химиотерапию. Волосы сыплются, как пожёхлая листва. Такое сравнение приходит на ум из-за того, что они стали такими же безжизненными, как осенние листья под ногами. Сейчас как раз такая пора. Прогуливаясь около больницы, можно пошуршать опавшей листвой. Как раньше я любила побродить по осеннему яркому парку, шаркая кроссовками по кленовому разноцветью. Но я-то, в отличие от этих листьев, сейчас жива? Или пока жива? Ужас предстоящей процедуры доводит до отчаяния, поэтому пытаюсь отвлечь себя чем-нибудь. Хотя именно чем-нибудь могли бы занять онкобольную близкие люди». Водить в театры, кино, на концерты, устраивать пикники и бурные веселые праздники по каждому поводу. Причем просить-то о помощи никого не хочется, ведь у всех свои дела. И, если честно, боюсь отказа. Мы ждем и ждем от окружающих участия в своей балансирующей на грани пропасти судьбе. «Ау!» — хочется крикнуть во весь голос, но и голоса нет, да не откликнется никто. Может, мой диагноз испугал близких до впадения в анабиоз? Но, ребята, нужно же как-то справляться с собой, иначе будет поздно. Иначе меня уже не станет. Опять подменяю понятия. Я жду всего этого именно от одного только человека, моего мужа. Это ему я хотела бы крикнуть «Ау!», чтобы в очередной раз не услышать ни звука в ответ». В какой-то момент я поняла, что нужно записать все, что со мной случилось. И переживания, и эмоции. Ведь женская натура так устроена, что боль забывается в первую очередь. Иначе, родив одного ребенка, мы бы никогда не решились на второго и последующего. Это забытье, своего рода защитная реакция нашего женского организма. Я оформилась на курс химиотерапии в клинику, но меня отпустили на выходные дни домой. Сегодня... Замечательный теплый солнечный день. Разгар бабьего лета. Мы с мужем Дмитрием и дочерью Миланой на даче в Подмосковье. Обожаю это место. После зловонной Москвы приезжаем в наш персональный райский уголок. Сюда мы сбегаем от столичной суеты и не можем надышаться. Видом стоит на опушке леса, в котором чего только нет. Березы чередуются с осинами, сосняки сменяют ельники. По меркам грибников, лес большой, потому что в нем можно и заплутать. В осеннее время частенько приходится объяснять заблудившимся дорогу на трассу. Даже шум проезжающих в километре от дачи грузовиков и фур в нашем лесу почти не слышен. Еще несколько лет назад здесь можно было нос к носу столкнуться с лосем или кабаном. Рыжие плутовки лисы до сих пор перебегают дорогу перед машинами. Зайцы подворовывают капусту с огородов. По весне можно встретить и юркую, грациозную ласку. И это всего лишь в 50 километрах от столицы. В советское время здесь было охотничье хозяйство. За ним неустанно и неусыпно следили лесники. Теперь лесничество разогнали, стреляй не хочу. Рядом появилось множество богатых дач, хозяева которых не очень-то заморачиваются на сохранение охотничьих угодий. Лесников нет, никто у дачников лицензии на отстрел не спрашивает, вот и стоит стрельба по осени, страшно в лес войти. Поэтому ни лосей, ни кабанов не стало. Дачный участок я получила в то далекое время, когда для 20-летней женщины это было почти невозможно. Дача тогда была наградой за особые заслуги, так же, как машина или квартира. Люди подолгу стояли в очередях, в ожидании привилегий и льгот. Мне же достался садовый участок, потому что мама входила в женсовет огромного подмосковного авиационного завода и была знакома с нужными людьми. Такие предприятия в советское время были в фаворе. Мы с прежним мужем рьяно начали осваивать опушку леса, выкорчевывать пни, строить бревенчатый дом материалы, как и все в те времена, доставались правдами и неправдами. Словечко «доставались» нынешней молодежи непонятно, а люди постарше меня поймут. Так вот, дачные дома строили так же, как шили платья, чего удалось купить, и с того и вымудрялись. Мы по случаю приобрели бревна для сруба и железо на крышу, после чего долго вырисовывали план дома. Как бы так построить, чтобы хватило впритык и не осталось никаких обрезков валяться в сарае? На строительство ушло несколько лет, но дом так и остался недостроенным, а участок без забора. Все пропивалось нерадивым первым мужем. Дачные участки тогда отдавали в неудобицах, где невозможно было распахать землю под сельскохозяйственные угодья. Наше садовое товарищество располагалось в 15 километрах от того подмосковного города, в котором я жила с рождения, до второго замужества. Теперешнего мужа Дмитрия мой родной город не устроил только тем, что не был Москвой. Жить он хотел только в столице, несмотря на плохую экологию. Я долго сопротивлялась, но не могла противостоять желаниям мужа, ведь я очень любила его и хотела прожить с Дмитрием всю оставшуюся жизнь». Так, в 35 лет я оказалась столичной жительницей, а дача досталась мне после развода с первым мужем. Вот тогда и началось настоящее строительство загородного дома, финансированное Дмитрием. В советское время я бывала на даче часто, ведь других развлечений практически не было, как не было и фитнес-клубов, где можно поправить фигурку, похудеть. Поэтому работа на собственном огороде не только доставляла огромное удовольствие, но и заменяла тренажерный зал, что вдохновляло на новые трудовые подвиги. К тому же дача была немалым подспорьем в семейном бюджете. Овощей, выращенных своими руками, хватало почти на всю зиму. «Я занималась садизмом», — как говорил один из моих знакомых. «От слова сажать, как вы понимаете». Кстати. Недавно узнала, что сейчас «вспахивание на даче» называется модным словцом «экофитнес». Это словечко мне сразу понравилось, и я ввела его в свой обиход. С появлением Дмитрия в моей жизни дачное хозяйство уже не было так важно для семейного бюджета. Я свела огородные работы к минимуму, овощи и зелень выращивала только для того, чтобы не возить из огорода в дачный сезон, когда мы выезжаем с ребенком из загазованной душной столицы на природу. Развела клубничные плантации, ведь купленные ягоды на рынке не такие красивые и вкусные, как собственные. Посадила множество цветов, ягодных и декоративных кустарников. Вложено во все было времени и сил немало. Теперь же из-за моей болезни я не могу, как раньше, с увлечением работать в саду. Мне нельзя напрягаться, быстро устаю. Стала настоящей бездельницей-дачницей. Впервые ощущаю себя в этом качестве. Раздражение на саму себя, на немощь, к сожалению, выливается на окружающих, но ничего не могу с собой поделать. Умом понимаю, что нужно измениться, меньше нагружать себя работой, просто радоваться жизни. Но пока это удается с трудом. Вот сейчас нужно подготавливать дачу к зиме, убрать все в доме, собрать и вывести остатки урожая опустить на землю виноград, закрыть его лапником. Да много чего еще нужно сделать, а сил нет. Можно было бы плюнуть на дела, но мне необходимы теперь как никогда выращенные самостоятельно овощи, фрукты и зелень, потому что в них нет тех вредных веществ, как во возвращенных китайцами. Муж и дочка по собственной инициативе взялись собирать облепиху, которую усыпан в этом году весь кустарник. Молодцы а я и не знала, как их об этом попросить. Думала, откажется. До самого обеда собирали ягоды, а потом дружно накрыли на стол и пообедали. Играем с Дмитрием в хорошую семью. Я тоже включилась в процесс, чтобы хоть раз за последнее время, если не быть, то хотя бы почувствовать себя любимой женой. После обеда Дмитрий помог с другими делами. Он далек от садоводства, хотя в первые годы нашей совместной жизни демонстрировал мне, какой он хороший помощник. Даже с радикулитом землю копал. А потом стал бывать на даче все реже и реже, пока его посещения не свелись к трем-пяти выездам в дачный сезон на денек. Всеми стройками и обустройствами быта занималась я, а муж зарабатывал деньги. Это хорошо, что у него есть любимое дело, дающее стабильный доход. Я благодарна ему за многое. Но семье нужна поддержка не только в деньгах, но и в совместных планах, отдыхе, в заботе друг о друге в конце-то концов. Но не буду выяснять отношения сейчас. Пусть будет все, как есть. Не хуже, и то хорошо. Без денег из моей болезни не выкарабкаться. Ночевать на даче мы не остались, хотя было достаточно тепло. В доме по приезде я натопила мою любимую печку-голландку. Почему любимую? Потому что каждый прохладный летний вечер с конца августа затапливаю печь. Становится сразу так уютно. Можно сидеть в старом кресле и читать, прислонившись к ее теплому боку, или слушать потрескивание березовых поленьев. Весь дом наполняется этими звуками, и можно представить, как будто мы здесь не вдвоем с дочерью, а живет большая семья. В детстве я жила с родителями, бабушкой, дедушкой в большом деревянном доме. Было много родственников, которые приходили часто нас навестить, так что в тишине невозможно было остаться. Тогда мне хотелось уединения, я убегала от всех в большой яблоневый сад, а теперь этой семейной суеты мне не хватает. Так не хотелось сегодня уезжать с дачи, но муж настоял на отъезде. Что поделать? Пришлось согласиться. С больными людьми мало кто церемонится. У нас, кроме Московской, есть еще квартира неподалеку в подмосковном городе. Чуть ближе к Москве, чем дача. Там мы и переночевали. С этим городом связана большая часть моей жизни. Там живут до сих пор все родственники и друзья. В другое время пребывание в этом городе доставило бы огромное удовольствие. Но сейчас ничто не радует. Хоть не сползаю в депрессию, И то хорошо.